Глава 13 Что-то мокрое и шершавое потерлось о щеку. Трэвис попытался отвернуться, но вспышка боли заставила его замереть. Через какое-то время боль перешла в головокружение, но он все еще лежал, боясь сделать малейшее движение. Трэвис с трудом приоткрыл один глаз и увидел остроконечные ушки и пушистую голову койота на фоне серого, завешенного тучами неба. он сразу признал на лекидье. Холодная капля упала ему на лоб и скатилась, оставляя после себя прохладный след. И сразу же грозовые облака разразились безумным ливнем. Такого Тревису не приходилось переживать со времени своей высадки на топас. Его зазнобило от промозглой сырости. Трэвис попытался подняться хотя бы на колени, но ноги подогнулись, он упал, потом снова приподнялся. На ликидью схватила его зубами за рубашку и приняла тянуть вверх. Только благодаря этой поддержке ему, наконец, удалось встать на четвереньки. Вот так он и дополз до небольшого укрытия под ветвями какого-то густого дерева. Здесь, спрятавшись от непогоды, Трэвис уселся на рыжеватый слой опавших иголок и уставился в пустоту. Теперь только редкие капли дождя падали на него, но он даже не обращал на это внимания. И тут силы снова покинули его. Трэвис, свернувшись калачиком, повалился на бок и закрыл глаза. Его трясло точно в лихорадке, а сознание неистово боролось с болью, которая раскалывала голову. Он пытался заставить себя перетерпеть ее, забыться и вспомнить, что же все-таки произошло. Встреча с Деклаем, по крайней мере с четырьмя или пятью его сторонниками. Обвинение в колдовстве». «Серьезное обвинение в старые времена». «Старые времена». Для Деклая и его приспешников они никогда не кончались. И эта угроза, Даниэль Када, значила буквально «Не видать тебе рассвета. Смерть. Камни». Последнее, что Тревис помнил, были брошенные в него камни. Он медленно принялся ощупывать соднившее тело. Оно все было сплошь покрыто синяками. Плечи, ребра, грудь и даже ноги. Должно быть, в него кидали и после того, как он потерял сознание. Камни, изгнание. Но почему? Не могла же враждебность Деклая получить одобрение осторожного оленя, Джилли, Цуая или даже Налана? Мысли путались. Неожиданно Тревис почувствовал, что его перестало трясти. Лихорадочная дрожь во всем теле прошла. Стало не только теплее, но и суматошные отчаянные мысли начали понемногу успокаиваться, словно кто-то пытался облегчить ему боль и страх. Это был не словесный и даже немысленный контакт, а скорее нечто менее ощутимое, где-то на уровне подсознательных чувств. Трэвис даже не сумел бы описать это все словами. На тесно прижималась к его боку, положив мордочку на плечо. Ее теплое дыхание приятно щекотало шею. Трэвис обнял ее, и этот его жест вызвал у нее довольное повизгивание. Он уже перестал удивляться действиям и поступкам койотов. Его просто переполняла благодарность за одно лишь то, что она сейчас находилась рядом, лежала рядом с ним, согревая своим собственным телом и пытаясь успокоить телепатическим контактом. Через секунду ее спутник осторожно протиснулся под низко висевшей ветвью, прополз в укрытие и улегся рядом. Трэвис протянул руку и с любовью погладил мокрый мех, пахнущий грозовой свежестью. «И что же дальше?» – произнес он вслух. Он понимал, что устроить подобное Деклай мог только с одобрения большинства членов клана. Однако мелькнула и более неприятная мысль. А что, если Деклай теперь стал новым вождем Апачей, а изгнание Трэвиса только прибавило его престижу? Лихорадка Трэвиса уже прошла, но временами его колотил озноб. На земле перед отправкой они все прошли через иммунологические прививки. Их сумели оградить от всех мыслимых заболеваний. Но вот элементарная простуда вполне была способна отнять у человека последние силы. А сейчас... Он просто не мог себе позволить расслабиться и заболеть. Дождь превратился в мелкую изморось. Капли больше не падали на Тревиса. Но в воздухе пахло прохладой и сыростью. Его немного спасали оба койота, но до конца согреть изможденного раненого человека им не удавалось. Скрючившись и прижавшись к земле, чтобы не касаться спиной мокрых ветвей, нависавших довольно низко, Тревис принялся стягивать себя промокшую рубаху, которое только охлаждало тело. Он, осторожно морщась и постановая от боли, принялся вытирать себя сухими листьями, выкопанными из-под влажного слоя. Синяки и ссадины не давали покоя, но Трэвис понимал, что сейчас, пока в голове гудит и мысли путаются, он ничего не способен предпринять. Это бессилие больше всего мучило и угнетало его. Чтобы забыться, Тревис почти полностью зарылся в листья и постарался расслабиться. Каюты лежали рядом, охраняя его и прислушиваясь к каждому шороху, доносившемуся извне. Наконец, Тревису все-таки удалось уснуть. Потом он даже не мог припомнить, что ему, собственно, снилось. В памяти остались лишь какие-то смутные обрывки картин и видений, но над всеми ними витало ощущение опустошенности и страха. Он проснулся в темноте наступившей ночи и сразу же уловил тихий шелест дождя. Трэвис инстинктивно повел рукой. Койотов не было. После сна мысли немного прояснились, да и голова уже так не болела. Трейс внезапно понял, как должен поступить. Как только сила вернуться к нему, он сможет прибегнуть к традициям прошлого. Его положение стало настолько отчаянным, что он готов был пойти на крайние меры – Если понадобится, он вызовет Деклая на бой. Трэвис машинально перевернулся на бок и стал размышлять на пришедшей ему в голову мыслью. Он был года на три или четыре моложе своего противника и несколько выше. Однако Деклай отличался плотным сложением, имея при этом крепкие длинные руки. Это в определенной степени уравнивало шансы. Однако Трэвис был уверен, что Деклайу не приходилось участвовать в поединках по обычаям апачей, А поединок Апачи сильно отличался от привычных дуэлей европейцев. Это настоящий ритуал, и вступить в него может не всякий и не всегда. У Тревиса же теперь было право явиться в лагерь и вызвать Деклая на поединок. А у того, в свою очередь, оставался выбор – либо уступить и признать свое поражение, либо драться. В древнем прошлом такой поединок имел только один конец – смерть одного из дерущихся. Если Трэвис выберет именно эту тропу, то ему волей-неволей придется пройти по ней до конца, и к своей смерти он был готов. Но вот убивать Деклая ему совсем не хотелось. Здесь, на Топазе их и так слишком мало. Потеря каждого человека может обернуться трагедией для всего клана. И хотя Трэвис не испытывал особой симпатии к Деклаю, но и ненависти к нему он тоже не чувствовал. Однако перед ним лежало только два пути. Либо он бросает вызов Деклаю и сражается с ним, либо навсегда остается изгоем и ведет отшельнический образ жизни. Трэвис не мог, не имел права рисковать будущим опачей, Особенно теперь, когда он узнал всю эту информацию, почерпнутую в подземелье заброшенной башни. И в то же время Трэвис хорошо понимал, что сейчас вступает в борьбу, наградой в которой станет будущий Апачей и всей земли в придачу. Вначале ему надо отыскать новое место расположения лагеря. Если клан прислушался к слову Налана, то наверняка двинется дальше на юг, держась подальше от горной гряды. И значит, если Трэвис спустится их догонять, то еще больше уйдет от заброшенного города с зеленоватыми башнями, А ему этого совсем не хотелось. Тревис с горечью улыбнулся собственным невеселым мыслям. И сразу же лицо, покрытое синяками, свело судорога боли. Как ему хотелось сейчас раздвоиться. Одну его половину тянуло в долину, чтобы там охранять заброшенные башни древнего города. А вторую – в лагерь Апачий, со страстным желанием вызвать на поединок Деклая. Но он был всего лишь человеком. и потому хочет он того или нет, а ему придется рискнуть безопасностью башен. Он считал, что сейчас важнее всего покончить с влиянием Деклая в клане. Перед самым рассветом вернулась на Ликидью, притащив с собой птицу, или вернее существо, отдаленно напоминавшее земную птицу. Трэвис с интересом разглядывал ее. Когда-то давно у этих существ почти полностью атрофировались крылья, Но вот ноги и тело были крепкими и сильными. Тревис разделал тушку, машинально отложив несколько перьев для стрел. Поеживаясь от утреннего холода, Тревис стал торопливо рвать зубами серое темно-вишневое мясо, кидая косточки на ликидью. Немного поев, Тревис, несмотря на ноющую боль во всем теле и многочисленные ссадины, решил все-таки выполнять задуманное. Слишком многое было поставлено на карту, чтобы позволять себе отступить или расслабиться. Он выглянул из-под укрытия и осмотрел промокшую насквозь окрестную поросель. Дождь все еще моросил, но оставаться в укрытии Трэвис больше не мог. Он мысленно позвал койотов и постарался как можно яснее представить себе лагерь Апачей и самого Деклая. К его огромному облегчению ответ пришел сразу. Койоты были готовы провести его по свежему следу. Стряхнув с себя остатки сухих листьев, Тревис натянул на себя все еще сырую рубаху. Прикосновение мокрой материи было неприятным, но выбора не оставалось. Через секунду ему все равно предстояло тащиться под дождем. Он спрятал нож за пояс и осторожно выбрался из укрытия. Дождь, как видно, лил всю ночь. Скалы и камни стали мокрыми и неустойчивыми. Тревис, осторожно ступая по ним мягкими подошвами кожаных мокасин. Старался держать равновесие и не оступиться. Он постарался отвлечься от боли, которая мучила его при каждом движении. И вскоре мысли вернулись к недалекому прошлому. Неожиданно в сознании возник вопрос, который он уже несколько раз задавал себе. «Почему же койоты покинули его там, в древнем заброшенном городе? Почему потом остались и ждали, и никуда не уходили?» Какая может существовать связь между животными Земли и останками древней звездной цивилизации? Тревис был глубоко убежден, что на Ликидью и на Гинта остались среди башен и золотистого клубящегося тумана совсем не случайно. Ему страстно захотелось связаться с ними напрямую, задать эти вопросы. И главное – получить на них ответы. Но отвлекать их сейчас Тревис не решился. Без этих чутких животных Он никогда бы не сумел отыскать следов откачевывающего клана. Легкая морось сменялась ливневыми потоками, смывая запахи с мокрой земли. Сырость пропитала все вокруг. Небо становилось то темно-бронзовым, то почти черным. Тревис мерз, а койоты бежали впереди, припав острыми мордочками к земле и шныряли из стороны в сторону, старательно отыскивая слабые следы. Дождливая погода держалась трое суток. Ручьи и речушки превратились в неистово бешено ревущие потоки, через которые Тревису порой приходилось пускаться вплавь. Местами глинистая, мягкая земля разбухла и размякла настолько, что ноги едва ли не по щеколотку увязали в ней, и каждый шаг давался с огромным трудом. Налипавшая скользкая грязь мешала идти, но и счищать ее не имело смысла. Трэвис устал, ослаб и теперь брел с трудом, пошатываясь, иногда падая и оступаясь, но не давая себе поблажки. Он знал только одно – стоит ему расслабиться и начать себя беречь, как вся его идея лопнет, как мыльный пузырь. Он должен держаться во что бы то ни стало. Он надеялся только на одно – что остальные апачи сталкиваются сейчас с теми же самыми трудностями, даже, пожалуй, с большими. поскольку на их плечах лежал груз вьюков. Да и женщины не могут идти так слишком быстро. Однако то, что племя не делало большого привала, говорило о желании апачей убраться подальше от злополучных гор. На утро четвертого дня Тревис проснулся и еще не открывая глаз почувствовал смену погоды. Он приподнял веки и сразу же заметил, как темная бронза пасмурного неба сменилась на привычную позолоту. Он поднялся и огляделся. Местами тучи прорывали солнечные лучи. Они падали на дальние холмы, и легкий пар поднимался с земли, словно огромное множество котлов кипело на кострах. Трэвис обрадованно потянулся и расслабился. Рубаха на нем просыхала. Ссаденные синяки почти прошли. А боль перестала мучить усталое тело. Перед ним раскинулась промокшая за время ливней страна. Но он уже чувствовал, что недалек час, когда он все-таки сумеет настичь клан. И это станет его часом, потому что все планы мысленно уже отработаны им до мельчайших деталей. Самая трудная часть пути осталась позади. Два часа спустя Трэвис сидел в засаде, поджидая дозорного, который шел ему прямо в руки. По подсказкам койотов Трэвис умело обогнул цепочку двигавшихся по холмам апачей, и вышел вперед. Теперь ему нужен был посредник, который мог бы передать его вызов. И то обстоятельство, что дозорным оказался Манулито, один из сторонников Деклая, играло ему на руку. Когда ничего не подозревающий Апач проходил мимо, Трэвис приготовился и прыгнул на него. Под тяжестью навалившегося тела Манулито свалился прямо лицом в грязь. Трэвис насел на него и, несмотря на сопротивление, в два счета скрутил парню руки. Будь это кто-нибудь другой из клана, ему бы не удалось справиться так быстро. Просто Манулита был еще совсем не оперившимся юнцом, достаточно хилым по стандартам апачей. «Не двигаться!» – яростным шепотом предупредил Трэвис. «Слушай внимательно и передай Деклаю в точности каждое мое слово». Попытки вырваться прекратились. Манолитто умудрился повернуть голову и краем глаза взглянул на своего врага. Трэвис отпустил его и поднялся. Манолитто медленно сел, его перепачканное лицо было угрюмо. Глаза яростно поблескивали. Однако за ножом он не потянулся. «Ты передашь де Клайо. Фокс говорит, у тебя мало разума и еще меньше мужества». «Ты предпочитаешь швырять камни вместо того, чтобы встретиться нож к ножу, как подобает воину. Если ты считаешь себя воином, докажи. Его сила против моей силы, как гласят древние обычаи племени». При этих словах Манулитов встрепенулся и недовольство исчезло с лица. «Ты вызываешь Деклая на поединок?» «Да, передай мои слова Деклаю в присутствии всех». И пусть Деклай при всех даст свой ответ. В этих словах Трэвиса так явно звучало сомнение в мужестве предводителя и намек на его малодушие, что тот даже вспыхнул. Теперь-то уж Трэвис был наверняка уверен, что юноша передаст его слова при всех. И чтобы сохранить влияние на Апачий, тому придется волей-неволей принять вызов и при свидетелях дать ответ». И тогда уже все будет зависеть от хода и результата поединка, в котором, как надеялся Трэвис, у него имеются немалые шансы на победу. Не оглядываясь, Манулиту скрылся за деревьями, а Трэвис опустился на камень и сосредоточился. Он мысленно вызвал койотов и попытался как можно яснее объяснить, что клан, ведомый по тропе Клаем, весьма недружелюбно отнесется к ним, попадись они ему на пути». И если во время схватки с ним самим что-нибудь произойдет или он погибнет, то им лучше всего держаться подальше и не показываться на глаза людям. Каюты уловили его мысли и тут же попрятались в кусты, выжидая, чем закончится событие. Однако Тревис краем сознания все-таки ощущал их мысленное присутствие, и от этого на душе становилось спокойнее. Пока хотя бы эти двое поддерживают его, надежда не потеряна. Долго ждать ему не пришлось. Вскоре появились джилли, осторожный олень, налан, цуай и льюб, которые сопровождали его в разведке по северным степям. Потом из-за деревьев показались и другие. Вначале воины, затем окруженный полукругом женщин шествовал деклай. Я, Фокс, объявил Трэвис. Однако вот этот человек назвал меня колдуном и наддахе. «Изгоем гор, теперь моя очередь сказать свое слово. Слушай же меня, о племя! Этот Деклай, он стремится быть среди вас, как Изен нантан великий вождь. Однако нет у него Гонди, священной силы вождя, ибо этот Деклай – глупец, и голова его наполнена только его собственными желаниями. Он не заботится о благе братьев своих по клану. Он утверждает, что ведет вас к безопасности, а я говорю, что путь этот путь к самой страшной опасности, которую только может навеять галлюцинации Пейота. Мысли его подобны следу змеи, и вас он хочет повести по такой же тропе. Осторожный олень прервал его, подняв руку и остановив поднявшийся было шепоток. Серьезное обвинение, Фокс. Ты готов его отстаивать? Трэвис быстро стащил с себя рубашку. «Готов!» Со злостью он процедил сквозь зубы. С того момента, как Опач очнулся под дождем и камнями, он видел перед собой только один выход – вызвать Деклай на поединок. Но теперь, когда позади остался пройденный с таким трудом путь, когда он бросил в лицо Деклаю свое обвинение, он вдруг понял, что исход этого поединка не так уж очевиден. Тревис уже не был так уверен в собственной ловкости и силе, и к тому же понимал, что результат этой стычки решит судьбу не только двух воинов, но и судьбу всего клана. Трэвис бросил испытующий взгляд на Деклая, который в этот момент скидывал с себя рубаху, готовясь к бою. В центре прогалины Налан уже очертил большой круг. С ножом в руке Трэвис в два шага оказался внутри площадки напротив Деклая. Он внимательно осмотрел обнаженный торс противника. Его предварительные расчеты, похоже, были довольно близки к истине. По чистой силе Деклай, вероятно, превосходит его. Но вот в умении владеть ножом... Впрочем, вскоре им обоим представится оценить мастерство соперника. Они закружили по кругу, не спуская друг с друга глаз и выискивая слабые стороны для внезапной атаки. У Тревиса пронеслось в голове, что когда-то бой на ножах у Пиндали Кое считался настоящим утонченным искусством, владея которым два одинаковых по силе противника могли бороться до бесконечности, проявляя ловкость и мастерство. Однако здесь все было совсем иначе. В этом бою ему предстояло не только показать мужество и силу, но и выстоять. Здесь нет места благородству и поблажкам. Деклай первым нанес удар, но Трэвис ловко уклонился в сторону, лезвие прошло в дюйме от него. «Кидаешься, словно бык!» – язвительно выпалил Трэвис, отскакивая в сторону. «А лиса кусает!» И, разворачиваясь, он успел полоснуть Деклая лезвием по руке, на которой тут же проступила длинная багровая полоса. Это было, вероятно, чистым везением, но Трэвис оно подбодрило. «Ну, no, давай, давай, бык, нападай! Испытай на своей шкуре еще раз лисий зуб. Хорошо зная вспыльчивость Деклая, Трэвис пытался вывести его из себя. Такой гнев мог оказаться очень опасным, но в то же время и дать надежду на победу, если Деклай, забыв об осторожности, потеряет самообладание. Яростный хриплый звук вырвался из глотки Деклая. Его лицо побагровело, и он, шипя, словно взбешенная пума, метнулся на Тревиса. От этого стремительного броска уклониться было трудно, и когда Тревис все-таки отпрыгнул, на его боку показалась длинная красная полоса. Его обожгла боль. «У быка есть рога!» – прокричал Деклай торжествующе. «Лисея, не уйти от рогов!» И вдохновленный видом крови на боку Тревиса он снова бросился вперед. Но тот вновь успел ускользнуть. Трэвис понимал, что ему надо очень осторожно отпрыгивать при нападениях Деклая. Стоит ему только ступить за черту круга, и с ним все будет кончено, так как если бы нож вонзился ему прямо в сердце. Решив начать наступление, Трэвис сам бросился на противника, но ступня в мягком мокасине попала на острый камень, и резкая боль, прошившая ногу до самого колена, Едва не сбило его на землю. Тревис едва успел уклониться от удара, но нож Деклая довольно серьезно задел его плечо. Тревис привычным движением перекинул нож в левую руку. Это на некоторое время дало ему преимущество, поскольку Деклаю еще придется привыкать к левосторонней атаке. «Рой! Рой копытом землю, бык!» – воскликнул Тревис. «Рой! Зубы у лисы еще не притупились!» Деклай уже оправился от первого удивления и теперь и впрямь, заревев как старый бык, ринулся вплотную к Тревису. Уверенный в своей силе, он наверняка рассчитывал одним махом покончить с усталым, израненным воином, который к тому же был моложе его. Тревис поднырнул под расставленные руки, перекатился и, стоя на одном колене, швырнул тому в лицо горсть земли. И опять удача оказалась на его стороне. Конечно, влажная земля не могла слепить так, как табак или сухой песок, но часть все-таки попала в глаза. Какие-то мгновения Деклай был совершенно беззащитен. Ничто не могло помешать Тревису всадить свой нож по самую ручку ему в живот. Однако убивать Деклая тот не хотел. Вместо этого Тревис прыгнул прямо в объятия противника, одной рукой врезав ему по скуле. а затем оглушив ударом по голове рукоятью ножа. Это предоставило Деклаю шанс. Он рухнул на землю, оставив собственный нож на дюйма, вогнанным между ребер Тревиса. Каким-то образом, неизвестно откуда брались силы, Тревис сумел устоять на ногах и шаг за шагом выбрался из круга, пока не уперся спиной в ствол дерева. Едва поддерживая равновесие, он подумал, «Закончено ли все это?» Он сосредоточился на одном – не потерять сознание, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. То ли в его глазах светилась просьба, то ли осторожный олень догадался сам, но Трэвис заметил, как Апач медленно подходит к нему. Он выставил вперед руку, удерживая его на расстоянии. Сейчас ему не хотелось ничьей помощи, даже этого мудрого человека». «Башни!» Он пытался сосредоточить внимание на главном, преодолевая нарастающую слабость. «Красные не должны до них добраться! Хуже, чем атом! Конец нам всем!» Краем глаза он уловил смутное движение. К нему приблизились Джил Ли и Налан. Его душил кашель, но Трэвис сдерживался. «Он должен их убедить!» «Доберись, красный до башен, и все кончено. Не только здесь, может, и дома тоже». Ему показалось, что во взгляде осторожного оленя прорезалось понимание. Было ли так это на самом деле? Поймут и поверят ли ему Джилли и Налан? Булькающий кашель разорвал грудь. Трэвис почувствовал адскую боль, пронизывавшую его страшнее всего, что ему довелось пережить. Но он все еще стоял на ногах и продолжал им объяснять. «Не допускайте их к башням! Найдите подземелье!» Трэвис отшатнулся от спасительного ствола, протянул осторожному оленю окровавленную руку. «Клянусь! Правда! Так надо сделать!» Он чувствовал, как валится на землю. Его пронзила мысль более страшная, чем физическая боль, которую он сейчас испытывал. «Все! Все кончено!» «Кончено не только для него, но и для Апачи, для монголов, для земли!» Он смотрел снизу вверх на знакомые лица, пытаясь прочесть их выражения, но все виделось ему смутно и расплывчато, словно во сне. «Башни!» Он хотел выкрикнуть это слово так, чтобы его услышал весь клан, но из горла вырвался только полузадушенный хрип».